Глава 531. Искусство жизни. Основываясь на силе легендарных воинов, состав отряда Бич-Эйнхериев мог сильно различаться. Благодаря гибкости и смертоносной силе они представляли большую угрозу для бойцов человеческой расы. После гибели двух Эйнхериев от рук этого подразделения, люди очень быстро выучили свой урок. Однако им нужно было умудряться удерживать баланс между осторожностью и трусостью. Поэтому Ли Мини сдал указ на своей территории, что Эйнхерием запрещалось участвовать в сражении без сопровождения по крайней мере дюжины солдат 18-го уровня. Эти изменения застали отряд Б.Э. врасплох, из-за чего те понесли серьезные потери. Осознав преимущество политики Ли Мини, Множество других фракций приняли схожую линию поведения, благодаря чему удалось, наконец, остановить потери среди могущественных воинов человечества. Недвусмысленные попытки Патрукла истребить легендарных воинов убедили лишь Эмиля в том, что если этим воинам удастся подняться на следующий уровень, они начнут представлять угрозу для перворожденных и их бога. Вскоре после падения Конфедерации был поднят вопрос о браке между Мася Ору и Лиши Минем. Союз двух семей смог бы укрепить положение человеческой расы, но девушка отказалась, ссылаясь в качестве оправдания на свой боевой долг. Мася Ору сразу остановила проносящийся в ее голове поток мыслей и собралась. Пришло время двигаться к следующему полю боя. Она была женщиной, но это не означало, что она была слаба. Будучи главой дома Ма, девушка просто обязана быть сильной. После возвращения Ван Дуна из изумрудного города, квартирмейстер определил каждому мастеру искусств по костюму металл. Группа также получила более мощные комплекты металл для мастеров, которые собирались повысить свой уровень. Тем временем Ван Дун представил бойцам металл нового инструктора. Это был мужчина средних лет с короткой бородкой. С этого момента он будет полностью отвечать за тренировки бойцов Метал, в то время как Ван Дун сконцентрируется на мастерах искусств. Хамир в это время использовал финансы, добытые Вандуном для приобретения более продвинутого тренировочного оборудования. Всего за несколько дней лагерь боевых волков был обновлен. Теперь он больше походил на базу какой-нибудь могущественной группировки. Хотя ни один из бойцов метал не хотел, чтобы Ван Дун покинул их ради отделения искусств. Никто не стал оспаривать его решения. В конце концов, Ван Дун не отдал бы их на попечение господину Шутнику, если бы полностью не доверял последнему. Тем не менее, бойцы по-прежнему были полны сомнений. Насколько сильным был этот мужчина? Господин Шутник стоял перед строем бойцов металл с надменным видом. Был ли он здесь ранее? Нет. То было не здесь. Он тогда командовал не этой кучей зелёных бедных пехотинцев. Нет то были настоящие войны. Он знал, что в те дни он был могущественным командующим, чей один каприз мог изменить весь мир. Медленно и нехотя, господин Шутник выпал из омута своих размышлений. Его воспоминания были по-прежнему смазаны, но этот эффект больше не удурчал мужчину, как было раньше. Зачем копошиться в прошлом, если именно настоящее способно принести ему радость? Он был свидетелем каждого шага, сделанного Ван Дуном на его пути. И господин Шутник был горд, что парень больше похож на него, нежели на воина клинка. Танбу и Лунду никогда не сомневались в решениях Вандуна и потому верили в этого загадочного старика. Однако о других солдатах такого нельзя было сказать. Рос осмотрел этого самого обычного на вид мужчину и выказал надежду, что ему удастся продержаться хотя бы день. Господин шутник наконец собрался с мыслями и обвел взглядом стоящих перед ним солдат. На его лице появилась улыбка. «Что ж, бездельники, слушать сюда! Сегодня мне нечем у вас учить. Если сможете нанести мне хотя бы один удар, вы свободны. Если нет, останетесь без обеда». Бойцы ошарашенно переглянулись. Некоторые даже задумались, не был ли старый лунатик самоубийцей. Пока все предавались сомнениям, Две черные тени покинули строй и ринулись к господину шутнику. Это были Лундуо и Танбу. Солдаты не видели движений мужчины, но оба его противника отлетели в сторону и потеряли сознание. Господин Шутник ухмыльнулся и произнес: А вы че ждете, ребятки? Я хочу узнать, суждено ли кому-нибудь из вас сегодня поесть? В атаку! прокричал Рос и повел солдат в наступление на их нового наставника. Находящийся на некотором отдалении Ван Дун тоже услышал шум, доносящийся от тренировочной площадки бойцов метал. Господин Шутник слишком долго был заточен в маленьком кристалле. Немного упражнений ему не навредит. Ван Дун знал, что его учитель обладает невероятным контролем над своими силами, поэтому солдаты были в безопасности. Кто он? Неужели это воин легендарного уровня? Гуань Дуньян был шокирован силой господина Шутника. «Легендарный — это преуменьшение, хотя по некоторым причинам он не сможет присоединиться к нам в бою», — сказал Ван Дун. «Как обстоят дела с новым элементом?» «Это невероятно. Я две ночи не смыкал глаз, но чувствую себя отлично. Я представить себе не мог, что искусство может быть таким полезным». Ван Дун показал Гуань Диньяну совершенно новый элемент — элемент жизни. Он был способен трансформировать природную силу в жизненную восполняя эссенцию жизни людей. «Давай назовем это искусством жизни. Как тебе?» «Мне нравится. Интересно, сможет ли такая техника более высокого уровня воскресить мертвеца?» То ли спросил, то ли пошутил капитан Гуань. Хотя это искусство и не было наступательной техникой, владение им требовало глубокого понимания природы мироздания. «В прямом смысле нет, но может показаться, что да» так как эта техника способна лечить людей, находящихся на грани смерти. Используй её с умом, Дуньян. Покажи медикам школы, что мы сила, с которой стоит читаться. Ничего не могу обещать. Особенно если прибудет Сяо Юй-Юй. Она может раскрыть твоё прикрытие. Чё уж! Можешь быть более оптимистичным. Я оптимист, но ещё и прагматик. Ха. я лучше оставлю красоток на тебя иначе мне не поздоровиться от Лей Сюань». Гуань Дуньян покачал головой. Ван Дун закатил глаза, после чего улыбнулся. Он был по-настоящему счастлив за Гуань Дуньяна и Лей Сюань. При помощи энергетических кристаллов мастера искусств, наконец, смогли использовать самые элементарные гибридные техники. Ряды боевых волков росли и уже достигли трех сотен человек. Гуань Дуньян принимал не только солдат в расцвете сил, но и тех, кто был постарше. Он не отказывал даже женщинам, которым требовалось больше защиты. Предоставить слабым приют было одной из причин создания боевых волков. Сострадание Гуань-Дуньяна затронуло чувствительные струны души Вандуна. В отличие от Патрокла, который считал, что выжить должны наиболее приспособленные, Вандун верил, что все заслуживают шанса. Именно слабость людей давала им силу во времена невзгод. Ван Дун взял из фондов группировки 300 тысяч синих и приобрел на них множество кристаллов, из которых собирался изготовить кристаллы искусств. Так как кристаллы усиления было легче всего создавать, большая часть следующей партии будет именно ими. Лишь Танбу заработал право на обед в первый день господина Шутника в качестве инструктора. Однако с каждым днем тест проходили все больше и больше людей. После этого никто больше не ставил под вопрос его силы. Лунду как-то спросил у Вандуна, как далеко можно зайти в спаринге с новым инструктором, чтобы не ранить его. Вандун улыбнулся и сказал, что солдат может использовать все, на что способен. Он знал, что даже если сложить силы и остроту ума всех бойцов металл, они все равно не сравнятся с господином шутником.